Научный прибор Современная астрономия оснащена мощнейшими телескопами, которые работают в различных диапазонах электромагнитного спектра. Они находятся высоко в горах и на космических орбитах. Однако астрономы не ограничиваются имеющимся. Для решения некоторых специальных задач они используют в качестве научных приборов небесные тела, И одним из таких очень удобных приборов является наша спутница – Луна. Мы уже отмечали ранее, что угловые размеры лунного и солнечного дисков для земного наблюдателя на удивление практически совпадают. Поэтому Луна во время солнечных затмений используется в качестве идеальной космической заслонки для изучения без помех солнечной короны – внешних слоев атмосферы нашего дневного светила. В обычное время солнечная корона не видна, так как она в сотни раз тусклее голубого земного неба. А солнечному диску она уступает в яркости в миллион раз. Помимо неослабевающего научного интереса, солнечная корона вызывает еще и эстетические чувства. Корона во время затмения предстает в виде клочковатой лучистой структуры. Ее внешний вид меняется в течение всего 11-летнего цикла активности Солнца. Когда наступает максимум активности, она имеет примерно округлую форму. Когда активность низка, лучи короны вытягиваются преимущественно вдоль экватора Солнца. Это очень красивое зрелище. В последние десятилетия астрономы активно используют специальные телескопы, коронографы, которые умеют делать искусственное солнечное затмение. Так что у Луны-заслонки появился конкурент. Луна затмевает не только Солнце. Перемещаясь на фоне звезд с запада на восток, она в течение суток проходит по небу угловое расстояние в 26 раз превышающее размер ее диска. Попутно она закрывает все небесные тела, встречающиеся на пути, и и планеты, и астероиды, и туманности, и галактики. Период времени, пока Луна покрывает один из этих небесных объектов, может быть эффективно использован для изучения их тонкой структуры или их размеров. Здесь она выступает в роли своеобразного дополнительного телескопа, позволяющего увидеть новые подробности, недоступные при обычном наблюдении. Еще одно неожиданное применение Луны стало возможно после того, как на ее поверхности установили уголковые лазерные отражатели, о чем мы уже говорили. Благодаря многолетним высокоточным измерениям расстояния Земля-Луна удалось подступиться к двум принципиальным вопросам космологии. Первое. Изменяется ли со временем значение одной из важнейших фундаментальных констант природы — гравитационной постоянной Второе. Справедлив ли в космических масштабах один из основных постулатов общей теории относительности – принцип эквивалентности Эйнштейна? Этот принцип, устанавливающий равенство гравитационной и инертной массы любого тела, проверялся только в лабораторных условиях – лазерная локация Луны – подтвердила в пределах новых уровней точности неизменность гравитационной постоянной, а также не обнаружила нарушения принципа эквивалентности. В недалеком будущем Луна сможет примерить на себя еще одну роль, роль гравитационной антенны, которая поможет регистрировать гравитационные волны. Открыты они были недавно, и теперь у астрономии появился новый канал информации о процессах, происходящих во Вселенной.